Глава 22. Екатерининск. Январь 1796 года. Муловки. Это было, несомненно, подарок высших сил, задумавших и начавших подобный эксперимент. Пять лет. Спокойные пять лет позволили провести все подготовительные и организационные работы без каких-либо ограничений. Нас никто не атаковал, а с соседями в большинстве случаев удалось найти общий язык и взаимопонимание. Конечно, было трудно, но пушки молчали. Да и родное государство в достаточной мере лояльно и мягко относилось ко всем неприятностям, вызванным создаваемой новой структурой. Пожалуй, Это тоже можно объяснить только влиянием высших сил. Государыня была очень сдержана сама и не давала разгореться пламени недовольства аристократии и дворянства. Как бы ее ни оценивали историки, здесь она выступила полностью на нашей стороне. Вот и сижу сейчас, вспоминая сделанное и оценивая перспективы развития. Жаль, что эта лапа заканчивается – Осталось всего 10 месяцев ее правления, и у нас появится император Павел I. Правда, и с ним в свое время удалось наладить хорошие отношения, и он обещал полную поддержку, но, скорее всего, они будут строиться совсем по-другому. Хотя Екатерина и сделала нам свой прощальный подарок. Далее была объявлена Великим Княжеством со всеми вытекающими последствиями. В указе императрицы было всего несколько обязательных пунктов. Эта земля, а также все вновь присоединенные территории, принадлежали и принадлежать будут России. Великим князем является самодержец российский. Далее россия обязана их защищать любой ценой от внешнего вторжения, заботиться об их развитии и благоустройстве, росте численности населения и дальнейшем расширении. Даля россия обязана оказывать военную поддержку Российской империи по ее требованию в случае внешней агрессии. Управление землями, относящимися к даль осуществляется местным правительством, которое возглавляет представитель великого князя, связанный с ним личной присягой. Органы управления княжества имеют возможность формировать и расходовать бюджет, вести самостоятельную внешнюю политику, не нанося ущерба интересам России. При этом сохраняли свою силу принятые раньше действующие законы и нормативные акты. Так что можно сказать, что было создано новое, подчиненное по отношению к Российской империи, автономное государство, связанное с ней личной унией и ее правителем. Фактически, нечто подобное было сделано несколько позже с Финляндией, когда она после победы России над шведами перешла под контроль Российской империи. Тогда эта территория получила статус Великого княжества Финляндского. Тонкость здесь заключалась в том, что Великим князем был сам император Российский. В данном же случае Великим князем также является самодержец, а вот управление самим княжеством осуществляет совершенно независимый человек, связанный с самодержанием Лис Лишь клятвы верности. Хотя при внимательном рассмотрении это слишком незначительное отличие от будущего устройства Финляндии в составе Российской империи. Но оно позволило вести самостоятельную внешнюю политику и руководствоваться собственными законами. Хотя, учитывая, что Далероссия формировалась как военное государство, особенного значения это не имело. Но стоит задуматься о создании, как минимум, законодательной власти типа Сената или какого-нибудь другого хурала. Такое решение, конечно, не уничтожило все противоречия и со стороны российской аристократии и дворянства, но несколько охладило их пыл. Правда, как мне кажется, ненадолго. А значит, строить каких-либо особых иллюзий не стоит. Образование Великого княжества Далероссия только на время приглушит противоречия, но сейчас для нас важен каждый день. Не стоит забывать, что корпорация является военной организацией, и ее основным доводом при любых переговорах является превосходство в силе. Сложившиеся условия оказались таковыми, что Далероссия находится в том уголке мира, который сейчас никому не интересен, ну, кроме отдельных купцов, и расположен далеко от тех областей, к которым приковано внимание ведущих мировых держав. Собственно говоря, им просто не до того, чтобы разбираться с мышиной возней на задворках мира. И это дает нам прекрасный шанс подготовиться к тому моменту, когда сильные мира сего обратят внимание на происходящее здесь. Уже сейчас мы способны противостоять нападкам на нас. Но через пять лет сможем бороться с любым противником. Почему? Да потому что начатые работы по индустриализации, установлению дружеских отношений с соседями и получение контроля над спорными территориями значительно изменили расстановку сил. У нас появилось достаточно мощное оружие и техника, которые обеспечивают нам несомненное преимущество и удобные базы, где это все может быть размещено. Самое главное, началось в большом объеме производства унитарных патронов с использованием перексиринного пороха. Правда, они пока из бумаги, рассчитаны под игольчатый пистон, но после получения в нужном количестве меди, Разработки и изготовления станков, организации производства в нужных объемах артути, мы перейдем на железные патроны. Но и бумажные патроны позволили нам начать снабжать свои войска ружейными гранатометами. Именно они были выбраны сейчас основным видом вооружения. Дальность поражения до 800 метров с лихвой перекрывала возможности современных даже нарезных оружий, дульнозарядных. Сейчас, благодаря постоянному притоку переселенцев из центра России, появилась возможность полностью укомплектовать Остроги. И, учитывая повышенную опасность проживания в новых районах, переселенцы проходили военную службу в течение пяти лет. При этом они обучались правилам ведения боевых действий и владению оружием. В скором времени пройдет первая демобилизация и появятся новые рабочие руки. Но гранатометы стали не единственной новинкой военной техники. Разработана казнозарядная нарезная винтовка и уже началось ее изготовление. Она во многом напоминает Берданку, тоже однозарядная, но на первом этапе и это очень хорошо. Многозарядный будем делать под патрон, хотя работы над ней уже начались и под подбумажные. Калибр новой винтовки составляет 9 мм. Для гильз использовался специальный картон с пропиткой парафином, благодаря чему залитые парафином ящики с патронами выдерживают любую влажность. Изготовлен и выпускается револьвер под этот же патрон. Вообще патрон оказался достаточно унифицирован, вернее, технология его изготовления. Старые гладкоствольные ружья и мушкеты переделывались под казнозарядные и оснащались мартирками для гранат. Правда, тут достаточно большой калибр, во многих случаях больше 19 мм. Пришлось провести перепроверку всех ружей, вымерять калибры и отобрать те, которые нужно пересверливать. После значительного увеличения калибра из них получились отличные корчащиеся, которые на дистанции до 100 метров не оставляют вообще ничего целого. Не забыли и про охотничье оружие. Сделана двустволка, казнозарядная, гладкоствольная, опять же под унитарный патрон, но 12-го калибра. Так что появилось и охотничье оружие для продажи индейцам, и боевое Опять же, для вооружения всех своих пехотных подразделений. И кроме того, часть старых ружей переделывается в охотничье горпкоствольное под унитарный патрон. Занимались и ракетами, но пока в этой области нет существенных продвижений, хотя в русской армии уже применялось подобное оружие. Другим не менее важным достижением было создание казнозарядной нарезной пушки и снарядов для нее. Было сделано две версии пушки – миллиметровая нарезная для флота и береговых укреплений и транспортируемая во вьюках на лошади калибром 50 мм. Для борьбы с пехотой она подходила наилучшим образом. Но если для сухопутной армии оружия уже хватает, то морская пушка позволяет добиться полного превосходства наших кораблей тем более, когда стреляя снарядом, взрывающимся при контакте. И пусть с пушкой еще предстояло много работать, но она появилась очень кстати. Был спущен на воду первый парусно-винтовой клипер. И пушки разместили на нем, две спереди, две сзади. Не ставили никаких башен, по бортам дополнительно предусмотрели места для установки нескольких картечниц на случай абордажа. Честно говоря, это был с небольшими изменениями очень удачный проект русского винтового клипера «Крейсер», способный развивать скорость до 12 узлов, узлов под машиной и парусами. В свое время было создано несколько серий таких небронированных клиперов, и они очень хорошо послужили на Тихом океане, поочередно неся службу и меняя друг друга. Ну, а мы будем использовать их постоянно. Здесь стоит сделать небольшое отступление. За прошедшее время на Сахалине нашли нефть, и началась ее добыча. Объемы небольшие, но это пока. Да к тому же и не принципиально. Удалось организовать ее перегонку, сделав простейший перегонный куб. В результате появился прямогонный бензин, керосин и мазут. Конечно, все эти работы заняли не один день, но результат того стоил. Керосиновые лампы были с энтузиазмом встречены всеми, кому приходилось много работать по ночам, а мазут оказался прекрасным топливом для правых машин. Хотя и обычная нефть подходила для этих целей. Так вот, одной из особенностей нашего клипера была возможность использования в качестве топлива нефти или мазута, остающегося после получения бензина и керосина. Учитывая, что нефть еще не была так широко распространена, как в наше время, каждый корвет сопровождался танкером, способным обеспечить запас не менее чем в тысячу тонн нефти. Как говорится, нефть – это кровь войны. А мы этой крови уже получили в достатке. Много это или мало? Практика покажет. Но клипер-крейсер, послуживший прототипом, используя 200 тонн угля – мог пройти 1600 километров. Сам танкер также вооружен четырьмя пушками. По сути, это получалась пара кораблей, способная справиться с любой задачей благодаря автономности, мощному артиллерийскому вооружению и вполне приличной скорости. Правда, была предусмотрена возможность использования и угля. Как известно, достоинством паровой машины Недоступным ни одной из других является универсальность по отношению к топливу. Так что при отсутствии нефти можно было закупить уголь, что во многих случаях должно позволить решить множество проблем. Так что в ближайшее время начнется гораздо более интенсивное движение в этих водах, и, думаю, другие желания, кроме наших, не будут тут иметь никакого значения. А дополнительную безопасность обеспечат те же пушки в батареях береговой обороны. И это не единственный аргумент, который мы готовы предъявить незваным гостям. Уже обучена первая рота индейских бойцов. Помучиться, конечно, пришлось изрядно. Но нет у них такого понятия, как дисциплина. Каждому надо проявить свою доблесть и воинское умение. Но усилиями инструкторов-ветеранов, воспитавших не одно поколение рекрутов, назначенного тлинкитами вождя Котлиана и принявшего непосредственное участие в проекте самого Кухкана, удалось справиться со всеми проблемами. И пусть это пока еще слабый и плохо подготовленный отряд, но он уже мог воевать против регулярных частей любой армии, не сбиваясь в обычную толпу. Ну, а про тихие и лихие рейды по тылам противника индейцы и не забывали, хотя и здесь свое слово сказали пластуны. Их прибыло полтора десятка, и они, просмотрев многих бойцов, отобрали для обучения в спецназ порядка сотни человек и тренировали их особо по полной программе. Правда, в основном это были наши солдаты. Ну а все остальные обучались по остаточному принципу. Но тем не менее, как только вскроется Амур, первая сотни индейцев отправятся наводить порядок на континенте. Я им уже передал гранатометы, гранаты, револьверы и пару картечниц. Так что в ближайшее время посмотрим, удастся ли мне создать индейскую армию, способную остановить продвижение англосаксов на Запад и превратить будущие США в рядовую колонию, которой они фактически и являлись до мировых войн. Правые машины начали делать вполне успешно. Правда, еще не в достаточном количестве, но постоянно идет увеличение объема выпуска. И, надо сказать, внедряются они буквально во все области нашей деятельности. За счет использования в качестве топлива нефти удалось снизить габариты котла, Организация замкнутого цикла циркуляции пары и воды свела к минимуму их потери. А предварительная подготовка воды до ее, по ее деминерализации значительно увеличила ресурс машин. Тем не менее работы над совершенствованием паровой машины продолжились. И речь идет уже о создании механизмов мощностью в несколько сотен лошадиных сил. Корабли становятся больше. Уже готовились к появлению первые чисто железные, так что вопрос мощных двигателей для них был одним из актуальных. Но кроме усовершенствования ведутся работы над дизелем, и можно ждать в скором времени его создания. Сделано еще много различных усовершенствований, но это уже осуществлялось учениками Ивана Петровича Кулибина. Сам он. Кроме разработки станков для самых различных производств, занимался драгой для добычи золота, а также оптическими прицелами и дальномерами, и швейной машинкой. А вот Черепанов Ефим Миронович увлекся наземной техникой, используя для нее паровой двигатель. Сейчас заканчивал работу над трактором и задумывался о проектировании автомобиля и паровоза. Не отставали и корабельщики. Первые паровые машины, закупленные в Америке, уже поставлены на деревянные суда, и получившиеся пароходы бегают по амуру. Сейчас на очереди постройка первого железного речного парохода и канонерской лодки для охраны побережья. Железные корабли все более и более утверждались в мировоззрении корабельщиков. Да и вдобавок, все ожидали результатов эксплуатации паровых машин, чтобы перейти к строительству только винтовых кораблей, в первую очередь военных. А базируется все это на общем образовании. Надо сказать, что со средствами на него не скупились. Так что появлялись уже первые ласточки, способные к творческой работе. Наши академики за этим следили очень внимательно Им не хватало помощников под их глобальные планы. Да и не только образование, но многие социальные аспекты жизни в самых разных местах были под постоянным контролем. Пришлось даже создать целый штат уполномоченных, имеющих право проверять любую деятельность любой компании и пресекать воровство, обман и самодурство. Правда, пока в этом вопросе не все гладко да и численность самой службы еще незначительная, но задачи перед ней стоят амбициозные. А контролировать есть что. Работают больницы, государственные лапки, мастерские и различные артилли. Вот только наличные деньги использовались исключительно для оплаты работы персонала и выдачи жалования. Фактически применялся тот же метод, что и в России после гражданской войны, когда Сталину удалось из нищей, голодной страны сделать мощную индустриальную державу. И без всяких инвестиций и долговой кабалы в виде кредитов со стороны. Это был принципиально другой тип экономики, отличающийся от резакламированного на Западе, требующего постоянных вливаний в виде инвестиций, значительная часть которых просто разворовывалась. Только благодаря такому подходу удавалось вести столь мощное строительство. Деньги в этом случае, конечно, были нужны, но уже в гораздо меньших количествах. И их обеспечивала торговля мехами, золотом и промышленным товарами. Наука тоже не стояла на месте. Велись работы в области электричества и создания электрогенераторов и моторов но результата позволяющего ощустить промышленное использование еще нет значительных успехов добились исследовательские экспедиции открыты новые месторождения полезных ископаемых перспективные места для обустройства строгов и дорог позволяющих в ближайшем будущем получить водную дорогу на байкал в общем сделано много и теперь в будущее можно смотреть со значительной долей уверенности. Если еще и император Павел I обеспечит нам 5 лет спокойной жизни, то после этого мы будем непобедимы. Так что, хочу я этого или нет, придется отправляться на похороны Екатерины II и праденство, посвященное восхождению на престол Павла I. Тем более, что нужно приносить вассальную клятву, Павлу Первому.